Протокол номер два. Остался 561 день до события. Я только что вернулся в служебную квартиру. Мне страшно и боюсь, что не выдержу всего этого напряжения до события. Не знаю, доживу ли я хотя бы до утра, но такое состояние скоро станет обыденностью для многих из нас. Во многих странах существует группа людей, пытающихся доказать, что путешествия во времени возможны. Действия их сводятся к закладке посланий в бутылке» для гипотетических путешественников из будущего. Обычно оставляются координаты и даты встреч, а также собственное описание и пароль с отзывом. Герметичные капсулы из нержавеющей стали заглатываются в местах, которые должны простоять продолжительное время. Архитектурные памятники, фундаменты крупных инфраструктурных объектов. Предполагается, что гипотетические путешественники — находят эти послания в будущем и отправляются к моменту и месту встречи в нашем времени. При условии, конечно, что когда-нибудь темпоральные перемещения будут реализованы на практике. В составе группы я наблюдал сеанс с человеком, который был задержан полицией в невменяемом состоянии. В ночь на января он бежал по улице в городе, рыдал и кидался на автомобили на проезжей части. Через семь часов после задержания он был передан нашей службе. Я поделюсь его рассказом от первого лица. Неделю назад я оставил очередную капсулу, и временем встречи я указал вчерашний день в 20.00. В... Я пришел туда заранее и сидел за столиком в углу в полупустом зале, листая свою ленту и ФБ. И тут за мой стол внезапно сел пожилой человек с красноватым лицом. Меня сжало сердце и сперло дыхание, когда он уставился на меня своим немигающим взглядом. Постепенно заледенела спина и жутко захотелось выпить. Я никогда не видел столько ненависти и горя во взгляде. Выглядел он реально крипово. Он продолжал молча сидеть и буравить меня взглядом. Мне стало совсем жутко, и я не выдержал. «Здесь занято. Может, пересядете за другой столик?» Он ответил со странным акцентом, которого я не слышал никогда. «Манчестер Арбат!» «Сученок! Не гони уж!» — раз сам звал. У меня затряслись ноги из перла дыхания. Волосы на затылке зашевелились. Он назвал мне пароль, который я заложил в капсуле. В голове пустота. Лишь звон в ушах. Я десятки раз представлял столкновение с необычным и вроде бы был готов остроумно встретить кого угодно, Сейчас мое самообладание испарилось. Меня мутило от страха. Гадкое чувство, когда трясутся ноги и в горле ком. «Я вас не понимаю. Вы кто вообще?» — выдохнул я. «Ты же будущее хотел знать?» «Ну спрашивай, мразь!» Резко бросил он через стол. Последнее слово резануло мне слух. Давно я его не слышал. «Откуда вы?» — шепотом выдавил я. И он начал говорить. Я не могу. Просто не могу пересказать тот ужас, о котором он рассказывал. О том, что будет со всеми нами, с детьми. Я сидел в оцпенении. Мурашки бегали по телу. Правая нога затекла. Меня буквально тошнило от страха. А он все говорил и говорил. Когда он закончил, я молча смотрел на него. А он продолжал сверлить меня взглядом. Собрав остатки самообладания, я пробормотал. «Ну, как вы здесь оказались?» На что, мрачно ухмыльнувшись, он коротко бросил. «Беженец я!» «Успел!» И, резко поднявшись, двинулся в развалку к выходу. Я в оцепенении смотрел ему вслед еще целую минуту. Тут до меня дошло, что я не спросил главного. Буквально швырнув несколько купюр на стол, я рванул за ним и, выскочив на улицу, нагнал его у входа в вестибюль станции метро и спросил, «Когда?» Ночью. Но какой? Не скажу. Говнюк. Штаны суши, пока можешь. И он ушел. Сначала я плакал. Нет, я рыдал, забредя во двор какой-то пятиэтажки. Меня трясло, потом вырвало. Снова и снова. Я выкурил пачку сигарет, а даже не почувствовал вкусы И тут до меня дошло. Я начал смеяться, истерично хохотать. Ну, конечно. Этот тварин нашел мою капсулу и решил поглумиться. Если бы только он оказался рядом, я бы выплеснул весь свой страх и молотил по его красной поганой роже, чтобы окончательно успокоиться. Я поехал на место закладки послания, чтобы удостовериться, что капсула пропала. Она была на месте. В том же состоянии, что я ее оставил. Герметично закрытая. Прим. Предположительно, описание имеет отношение к событию и относится к временному периоду после него. Конец протокола.